Глава 24. В раю. Антония тихо напевала какую-то песенку, идя около цветов, окружающих угол старой каменной стены сада. Иногда она останавливалась возле какого-нибудь цветка, нюхала его или сорвав его, прикладывала к своему лицу, гладила им по щеке и затем бросала в траву смятый цветок, не переставая напевать. Когда спутник Шелтон скрылся из вида, то Шелтон мог беспрепятственно предаваться созерцанию любимой девушки. Ещё 2-3 месяца, и все перегородки, стоящие между ним и этим неразгаданным юным созданием, рушатся. Они составят одно неразделимое целое. Он будет знать все её мысли, а она будет знать его мысли, побуждения, желания. Они ничего не будут скрывать друг от друга, и другие будут думать и говорить о них как о чём-то неразделимом. И всё это случится после того, как они простоят вместе полчаса в церкви, обменяются кольцами и подпишут свои имена. Солнце золотило её волосы, она была без шляпы, заливало румянцем её щёки и сообщало всем её движениям какую-то особенную знойную негу. Оно пригревало её своими лучами, как пригревало цветы и окружающих кругом насекомых. Она вся была движение, свет и краски. Вдруг она обернулась и увидела стоящего Шелтона. «А, Дик!» — воскликнула она. «Вот хорошо. Дайте мне на собой платок, чтобы положить эти цветы». Она указала ему кипу цветов, которые держала в руке. Ее чистосердечные глаза, такие же голубые, как незавудки, были так же прозрачны и холодны, как лед. Но в ее улыбке отражалось солнце, все заливавшее своими лучами. Она смеялась, складывая своими тоненькими пальчиками стебельки цветов. Её жемчужные зубы сверкали между полуоткрытыми пунцовыми губами. Щёки пылали, и вся она казалась пропитанной теплом и светом. Шелтон не мог наглядеться на неё, чувствуя, что теряет рассудок. Наконец я вас нашёл, прошептал он дрожащими губами. Она откинула голову назад и, крикнув: "Ловите!", бросила ему охапку цветов. И под этим цветочным дождём, тёплым и ароматным, он упал на колени, причалив лицо в цветы, чтобы скрыть бушевавшие в нём чувства, грозившие вырваться наружу. Антония продолжала рвать цветы и, набрав их зрядное количество, бросала их Шелтону, осыпая его плечи, руки и шляпу. Она лукаво улыбалась, точно понимая, что заставляет его страдать в эту минуту, и Шелтон чувствовал, что она это знает. "Вы не устали?" спросила она. "Надо добрать ещё целую кипу. Эти цветы нужны для букета в спальне, а ведь их у нас 14. Я не понимаю, как могут люди жить без цветов. А вы как думаете об этом?" Она стояла над ним у самой его головы, зарываяs лицом в большой пучок гвоздик, который держала в руке. Шелтон, не поднимая глаз от цветов, разбросанных перед ним по траве, ответил с усилием: "Я думаю, что я мог бы обойтись без них". "Бедненький Дик, бедненький Дик", пропела она, отходя от него. Солнце освещало её нежный профиль и щёки, залитые румянцем, и на груди её играли солнечные блики. Она нарвала резиды и снова так близко подошла к Шелтону, что почти коснулась его плеча. Но он не поднимал головы и с бурно бьющимся сердцем, тяжело дыша, сортировал рассыпанные цветы. Резеда осыпала его шею, и запах этих цветов ударял ему в лицо. "Вам не надо сортировать цветы", сказала она ему. "Что это? Не нарушно ли она так поступает? Не хочет ли окончательно вскружить ему голову, заставить потерять рассудок?" Он украдкой посмотрел на неё, но она уже отошла дальше, наклоняясь к цветам и нюхая их. Мне кажется, я вам только мешаю, проворчал он с усилием. Лучше я уйду. Антониа засмеялась. Мне нравится, когда вы стоите на коленях. Вы такой забавный, говоря это, она бросила в него пучок гвоздики. Хорошо пахнет, не правда ли? Слишком хорошо. О, Антониа, зачем вы это делаете? Что делаю? Разве вы сами не понимаете, что вы делаете? Что я делаю? Собираю цветы. И она снова нагнулась к цветам, рвала и нюхала их. Это достаточно, сказал Шелтон. О нет, не сколько. Собирайте их вместе, если, если вы любите меня. Вы знаете, что я вас люблю, отвечал Шелтон смягчённым тоном. Антонина посмотрела на него через плечо, лицо её выражало недоумение. Я не сколько не похожа на вас, сказала она. Какие цветы вы хотите иметь в своей комнате? Выбирайте сами. Васильки и алые гвоздики. Маки слишком легкомыслены, а белые гвоздики слишком «Белый», — подсказал Шелтон, «а резида слишком тверда и слишком тушистая». «Но почему вы остановились на васильках?» «Потому что они темные и глубокие». «Ну а зачем вы выбираете алую гвоздику?» «Потому что она вспыхнула и, согнав пчелу, которая уселась на ее юбку, договорила, «потому что у вас есть что-то такое, чего я не понимаю». «А», — сказал он, «ну а какие цветы должен я дать вам?» Она заложила руки за спину. «Все остальные цветы годятся для меня». Шелтон взял из массы цветов, лежащий перед ним, исландский мак на длинном прямом стебле с согнутой головкой. Белые гвоздики и ветки твердой паху через еды и протянул ей. «Вот это вы сами», — проговорил он. Но она не шевельнулась. «О, нет, это не то», — сказала она. Ее пальцы за спиной медленно срывали и мяли лепестки кроваво-красного мака, который был у нее в руке. Она покачала головой, и на губах ее появилась сверкающая, торжествующая улыбка. Он бросил цветы, которые держал в руках, и, обняв её, притянул к себе и поцеловал в губы. Но руки его тут же опустились. Она не выказывала сопротивления и не чувствовала, по-видимому, ни стыда, ни страха, но его поразило странное, холодное и недоумевающее выражение её глаз. Значит, она вовсе не хотела искушать меня своим заигрыванием, подумал он с удивлением и гневом. Что же она имела в виду? И он смотрел на неё удивлёнными глазами, чувствуя себя в то же время как побитая собака. Он был встревожен и окорчен. Её поведение